Глава 9. Проститутка Юля. Проституткой быть не так приятно, как всем подряд кажется. Помимо физической нагрузки и никакой социальной защищенности, ни пенсионных накоплений, ни профсоюзных путевок в профильные санатории, это еще и постоянный напряг с репутацией. Неудивительно, что многие такой род деятельности предпочитают скрывать. Квартирная хозяйка Юлии Ковалевой, например, понятия не имела, чем по ночам и вечерам занимается Юленька, как ласково она ее называла, в отличие от криминальной полиции, в картотеке которой она значилась как Юля Юла и Юлия Юнга. «Как-как?» – переспросил Иван еще в машине, когда Гуляра вводила его в курс дела. «Юнга» повторила Гуляра. Она чего, в мореходку не поступила? Понятия не имею. Гуляра и Иван застали Юленьку за полчаса до выхода на работу. С удивлением прочитав на Гуляриных документах заглавное слово «прокуратура», она любезно предложила войти, попросив, однако, разрешение по ходу беседы наносить на рабочей поверхности боевой макияж. Поставив перед собой на стол треснутый размером с планшет зеркала, Юлия приступила к делу, одобрительно кивнув визитерам. «Прошу, излагайте». Со стороны могло показаться, что Гуляра с Иваном пришли в гримерку состоявшейся проституточной примы просить за племянницу. Вообще, Юлия мало напоминала Путану. Изящная, с жесткой прямой осанкой, на вид очень уверенная в себе, с невозмутимо внимательным лицом. Она больше была похожа на строгую библиотекаршу или балерину, чем на жрицу любви. Возможно, это впечатление усиливало убранство комнаты, в которой помимо аккуратно, даже педантично расставленных мелочей, было много книг. Причем определенного литературного качества. Чехов и Достоевский, Кастанеда, Кант, много Пелевина. На видном месте стояли два портрета в застекленных рамках. Одного, как показалось Ивану, он узнал, это был, вероятно, Хемингуэй. Второй походил на какого-то советского актера, но какого именно, Черешнин не вспомнил. Гуляра, слегка сбитая с толку нестереотипной личностью проститутки, решила взять разговор в свои руки и зашла с самой серьезной позиции. «Вы, гражданка РФ, Юлия Ковалева, 1996 года рождения, обвиняетесь в отравлении сотрудника правоохранительных органов, то есть практически в покушении на убийство». Нонсенс. Через небольшую, вызванную удивлением паузу, ответила Юлия. Ее реакция заставляла подумать, что либо она не туда не поступила, ей бы стоило в театральный, либо к Клофелину она не имеет никакого отношения. «Полагаю», — добавила Юля, — «выпали жертвой нерелевантной интерпретации фактов». Еще раз отметив нестандартную для московской ночной бабочки лексику, Гуляра положила на стол фото, на котором Юля Юнга седлала Владимира не хуже крюсери на беззаймачки. По расчету, под гнетом на столь неопровержимой улики, Юленька просто обязана была начать колоться быстрее нарисованного ореха из «Хочу все знать». Однако и тут Путана удивила. «Позвольте объясниться», — предложила она, покуда непонимание не приняло необратимых черт. Разумеется, никакого отравления и быть не могло. Мужчина уже был без чувств. Гуляра переглянулась с Иваном и заерзала на месте. «Вследствие интоксикации или чего-то иного, не берусь судить», — добавила Юля одновременно с ответом, спокойно подводя брови. «Допустим». Согласилась Гуляра. «Тогда расскажите, как вы там оказались?» «По вызову, полагаю». «Кто вызвал?» «Сохранился номер». «Не в силах удовлетворить любопытство». Юля оценила проделанную над бровями работу и перешла к ресницам. «Заказы принимаются исключительно Русланом». «Что за Руслан?» Спросила Гуляра, шустро записав в блокнот имя. «Сутенер же?» Словно очевидную вещь пояснила проститутка. «А, ну да. А фамилия?» «Нечто кавказское. Не припоминаю. Просто Руслан. Или Бикарус Слыхала, как его называли коллеги. Он же и доставил на место». Гуляра дописала рядом с Русланом Бикарус и поставила возле вопросительный знак, чтобы не забыть вернуться к ним позже. Хорошо, Руслан вас туда привез, и что? Что дальше? Согласно рутинной процедуре, Руслан проследовал в дом. Будничным тоном рассказывала Юлия, нанося на ресницы жирную тушь Проверить, нет ли неадекватно злоупотребивших или избыточно агрессивных. Превентивная мера во избежание эксцессов. После вышел и сформулировал приоритеты. Проследовать в сауну, идентифицировать клиента, раздеться и посидеть на нем, не оборачиваясь, сколько скажут. Иван с Гулярой переглянулись еще раз. Дело разворачивалось. И вы не удивились? Задала Гуляра логичный вопрос. Безусловно, но мое ли это дело? Юлия сделала паузу в макияже. «Требует и не такое?» «Был случай, нас с тремя барышнями попросили в бассейне. Не отвлекайтесь». Гуляра на всякий случай бросила подозрительный взгляд на Ивана с большим интересом слушающего мемуары Гейши. «Значит, попросил посидеть и...» «Я сделала, как попросил. Минута... минула, минут до десяти, наверное». Затем я услыхала звук, такой, будто кто-то фотографировал, на телефон. Ага, оживилась гуляра. А потом? А потом все, еще пять минут и стекло. Руслан явился, сказал, что можно ехать. За весь ангажемент заплатил как за работу. Иван, сидевший до этого времени молча, потер лоб. Что-то его смущало в этом рассказе, помимо нетипового вокабулярия Путаны. «А Руслан ваш, он вообще здоровый парень?» Задал он вопрос. «Вполне можно классифицировать как крепкий». «То есть теоретически он мог и сам Владимира...» «Какого Владимира, простите?» «Не поняла Юлия». Ну, этого мужчину голову в баню затащить. Юлия пожала плечами. Иван подумал и ответил сам себе: А перед этим клофеленой с ним выпил. Как? Зачем? Не срастается что-то бред. А больше вы там никого не видели? Спросил он. Не души. Меня обессудьте. Допрос забуксовал. Пока Юля осматривала результат манипуляции с косметикой, а Иван молчал, что-то обдумывая про себя, Гуляра решила заканчивать беседу. «Ну окей», — подытоживая, сказала она, отлистав блокнот обратно на страницу с именем и вопросительным знаком. «Давайте говорите, как Руслана вашего найти. Увы, не представляется возможным». В своем стиле ответила «Путана» не отрывая придирчивых глаз от зеркала. «Почему?» «Изволил скончаться неделю тому назад или около того. сбит автомобилем на пороге собственной парадной. Представляете?» Необычная проститутка Юля отложила зеркало в сторону и задумчиво уставилась вдаль, видимо, пропуская сквозь себя мысли от бренности бытия. Задав Юлии еще с десяток уточняющих вопросов, не проливших, впрочем, на расследование никакого нового света, Гуляра и Иван засобирались домой. «Простите, а почему...» «Юнга» Уже в дверях все-таки не выдержал Черешнин. «В честь Карла Густава, основоположника аналитической психологии». Со спокойным достоинством ответила Юлия и кивнула в сторону портрета советского актера, а также Хэмэн являвшегося в действительности Зигмундом Фрейдом. «Являюсь ярым апологетом. А вообще, я факультет клинической психологии закончила в Санкт-Петербурге». «А, теперь понятно» кивнули иван с гулярой стараясь ни в коем случае не рассмеяться однако путана психоаналитик без труда их раскусила улыбнувшись она сказала сама забавно не так ли только умоляю не шутите про кушетку которую я использую не так как планировала уставшие от произошедших за день событий сыщики ехали домой Иван вел машину, а Гуляра названивала в прокуратуру, где ей пообещали к завтрашнему дню подготовить подробную информацию по Бикарусу сутенеру Юлии Юлы, погибшему под неизвестно чьими автомобильными колесами. Доехав до дома, Гуляра позвонила бабушке в больницу справиться, как та себя чувствует, а потом надолго заперлась в ванной. И хотя Иван не был уверен в этом на сто процентов, все же ему показалось, что через звук лещущей из крана воды пробивается ее горький беспомощный плач. И тогда он сделал то, что был должен. Осторожно вынув из гуляренной сумочки ее мобильный, Иван нашел в его адресной книжке контакты Клары и переслал их на свой телефон. Через несколько минут на другом конце Москвы помощница детектива получила СМС, состоящий из трех коротких слов. «Завтра». «Где?» «Когда?»